Часть 4. Разум. Разрывающий тишину звук нарастает. Вы переворачиваетесь в постели и неловко ощупью находите на прикроватном столике будильник. С трудом разлепив глаза, первым делом видите яркий свет экрана телефона. Мгновение, и вы перешли из состояния глубокого сна в почти стрессовое. Вам это ничего не напоминает? Если нет, вас будет правильнее назвать исключением, а не нормой. Образ жизни в 21 веке вреден для нашего мозга и сознания. Мы заполняем головы информацией, вызывающей стресс, атакуем себя избытком шума и света. Нас постоянно что-то отвлекает. Мы не задумываемся, что наши мысли непрерывно перерабатывают информацию из новостных заметок, блогов о здоровье, СМС-сообщений, уведомлений и электронных писем. Переизбыток информации разрушает наше ментальное здоровье. Всем хорошо известно, как важно здоровое питание, но мы никогда не думаем так о мыслях. А ведь сознанию необходима такая же забота, как и телу. Разуму нужна тишина и спокойствие, как телу ежедневная заправка. А мы зачастую думаем, что давая отдых мыслям, просто ленимся. В своей книге план из четырех частей. Я упомянул, что пациенты постоянно благодарят меня за то, что я позволяю им расслабляться. Я очень хочу, чтобы они сами давали себе такое разрешение. Человек нуждается в этом не меньше, чем в витаминах, жирах и клетчатке. Теперь я познакомлю вас с несколькими простыми методами, которые помогут избежать самых больших микродоз стресса МДС, направленных на ваш разум. Из-за чрезмерного использования гаджетов и глобальной интернет-эпидемии много внимания в этой части книги уделяется технологиям. В сущности технологии полезны, но нам надо научиться не перегружать себя ими. Я предложу вам дорожную карту. С ее помощью вы выберете лучшее из того, что дают технологии, но при этом не позволите им забрать лучшее, что есть у вас. Вы вооружитесь одновременно самой простой и полезной методикой для своего сознания. Короткие, но регулярные занятия дыхательными упражнениями на свежем воздухе. Глава 10. Технологическая перенасыщенность. Кто-нибудь помнит времена, когда телефоном пользовались только для звонков? Не так давно текстовые сообщения оказались последним новшеством, с которым миллионы пользователей телефонов Nokia познакомились в игре Snake. Тогда мы не осознавали, что перешагнули важный порог Главное предназначение технологической новинки мобильного телефона стало расплываться. Сегодня телефоны не столько способ голосового общения, сколько усложненная и прекрасно сконструированная игра "Джек в коробке", доверху наполненная вредными НДС. Вы берете смартфон, включаете, и они летят в вашу голову десятками. Этот тонкий четырехугольный предмет из металла, микросхемы стекла источник огромного количества стресса. Я совсем не против гаджетов, они заметно расширяют наши возможности. Но с ними приходит и большая ответственность, и, как мне кажется, многие, включая меня, уклоняются от нее. Этим мы вредим себе. Одна из причин, почему технологии повышают уровень МДС, тот факт, что внимание человека цепляется за негативную информацию. Мозг хочет сохранить нам жизнь, и для него важнее обратить внимание на сигналы потенциальной опасности а не на позитивную информацию. Но человек создан не для беспрерывного контакта с межличностными стрессовыми факторами. Эволюция подготовила нас для жизни в клане, численность которого редко превышала 150 человек. А среднестатистическое количество друзей в Фейсбуке 338. В Твиттере этот показатель достигает 707 человек. Только одни социальные сети, слишком большая нагрузка для нас. Усложняет проблему тот факт, что виртуальное поведение людей более свободное и бесцеремонное. В кланах люди контактировали лицом к лицу, и последствия проявленного неуважения часто были серьезными. Сегодня любой человек после тяжелого дня может выпустить пар, вооружившись клавиатурой и направляя агрессию сотням людей в интернете. Соедините эти два факта и получите хорошо знакомую, но от этого не менее токсичную ситуацию. Когда вы публикуете у себя на страничке фотографию младенца и получаете 23 милых комментария со словами восхищения вашим замечательным ребенком, то чувствуете себя прекрасно. Но нередко приходит резкое и грубоватое замечание о том, что вы, например, держите малыша неправильно. Все ваше внимание сразу концентрируется на негативном сообщении. Вы зацикливаетесь на нем на долгое время, потому что сигнал в вашей социальной жизни что-то пошло не так переключает мозг в тревожное состояние. Он должен убедиться, что ничего опасного не происходит. Зацикливание или руминация одна из форм стресса, которая в небольших дозах полезна, но затянувшись, может стать опасной. Психологам хорошо известно, что хроническая руминация предвестник целого набора ментальных расстройств, вплоть до суицида. Мы никогда не сможем полностью искоренить такой стресс. Зайдя в интернет, вы сразу начинаете получать МДС. Они поступают к вам не только от тех, кто просто выпускает пар. Всегда есть человек, который достиг большего, чем вы, выглядит счастливее, умнее или находится там, где солнечно и тепло. Даже если вы только что вернулись из отпуска своей мечты и приступили к работе, увидев фотографии знакомого на отдыхе, отреагируете на это как на МДС. Потому что сейчас из окна офиса вы наблюдаете за голубим который пьет из грязной лужи, образовавшейся на крыше разбитой автобусной остановки. Все эти МДС не исчезают бесследно. Вы поглощаете их. Они меняют ваше настроение. Они меняют вашу биосистему. Мозг Фейсбука. Многие пациенты приходят ко мне в клинику, жалуясь на постоянно растущий стресс и психические проблемы, например, тревожное расстройство. Я обратил внимание, что большинство таких людей проводит много времени с гаджетами. Уверен, это не просто совпадение. Последние исследования, изучавшие воздействие Фейсбука на подростков, обнаружили, что социальная сеть усиливает депрессию. Похоже, постоянная публичность в интернете повышает активность эмоционального мозга. Я называю это состояние мозг Фейсбука. Социальные сети, когда в них проводят слишком много времени, начинают искажать ваш взгляд на мир. Если вам кажется, что все вокруг живут намного счастливее, рано или поздно вы начинаете считать себя неудачником, и мозг воспринимает это как опасность. В состоянии мозг Фейсбука вы чувствуете угрозу даже когда ее нет. То же самое можно сказать не только о Фейсбуке. В 2017 году королевское общество здравоохранения изучало воздействие Инстаграма на молодых людей 14-24 лет. Результаты исследования показали, что Инстаграм худшая социальная платформа по степени негативного воздействия на психику. Этот вывод меня совершенно не удивил. Постоянный просмотр красивых фотографий, многие из которых были ретушированы, способен изменить представление о норме и исказить восприятие реальности. Это создает впечатление своего несоответствия общепринятым стандартам. Мозг воспринимает такую информацию как поражение, неудачу. Меня очень беспокоят последствия этого вредного и опасного воздействия на сегодняшних подростков. В то же время я рад, что в годы моего отрочества социальных медиа не было. Но даже будучи взрослым, я тоже подвергся влиянию мозга Фейсбука. Случилось это в прошлом году, когда я вернулся из поездки в Америку и вышел на работу. Так случилось, что я не попал на еще одну конференцию, где мне очень хотелось побывать. Многие мои друзья размещали фотографии оттуда во время перерыва с утренних пробежек под ярким солнцем за вкусным завтраком. У меня был синдром Фома? fear of missing out, боязнь пропустить интересное событие. Абсолютно точно. Устройте каникулы от гаджетов. Я убежден. Постоянно находиться в контакте вредно, поэтому регулярно беру выходные от клавиатуры. В прошлом году в феврале я чувствовал себя совершенно вымотанным. Я тогда ездил по всей стране с презентацией книги "План из четырех частей" и рассказывал о прогрессивной медицине. Ирония заключалась в том, что при этом я разрушал собственное здоровье. В середине тура мне удалось выкроить несколько дней и быстро собравшись, поехать в небольшой семейный отпуск. Мы решили отключиться от всего мира. Как только мы добрались до гостиницы, то положили телефоны, ноутбуки и другие устройства в сейф и оставили их там до конца отпуска. Боюсь, у меня не хватит слов, чтобы описать, как хорошо мы себя чувствовали. Отпуск в любом случае заряжает энергией, но это был совершенно другой уровень. Я будто отдыхал не менее пары недель. Тогда я понял, как много эмоциональной энергии уходит на то, чтобы постоянно быть в контакте. Почему бы вам не отдохнуть от телефона во время следующего отпуска? На самом деле нет никакой необходимости его ждать. В Выходной день, несколько часов в будни или просто вечером всегда можно найти возможность отложить телефон в сторону. Часто я провожу с семьей выходной день или полдня без телефона. Это приносит безграничную пользу моему психическому здоровью. Очень рекомендую попробовать. Если вы чувствуете, что телефон должен быть всегда рядом на случай непредвиденных обстоятельств, отключайте во время отпуска роуминг. Тогда вы сможете получать звонки, но не будет соблазна бездумно просматривать интернет. В первой части этой книги цель, мы говорили, что по-настоящему важна ваша внутренняя мотивация, а не оценка посторонних. Помни об этом, спросите себя: мне правда надо постоянно быть с телефоном? Мне действительно необходимо делиться с друзьями по социальным сетям всеми приятными событиями во время отпуска. Почему я это делаю? Это потому, что я не могу заставить себя отключить телефон. Что самое важное для меня в телефоне? Я собираю лайки и одобрения посторонних людей или думаю, что моим друзьям действительно важно и нужно видеть все это? Я это делаю для своих друзей или для себя? Вы уезжаете, чтобы отдохнуть от людей? Телефон не лишает вас этого. Моя главная задача состоит не в том, чтобы говорить вам, как поступать. Я только хочу, чтобы вы делали выбор более осознанно. По сути, нет ничего плохого в том, что вы размещаете фотографию из отпуска для друзей. Мы работали над этими вопросами со многими пациентами, которые переживали симптомы, связанные со стрессом, и в большинстве случаев они сами захотели изменить свое поведение. Зависимость от непредсказуемости Впечатления, подобные тем, какие я испытал во время отпуска без гаджетов, убедили меня, что нам всем нужно вернуть себе контроль, переданный в руки всемогущих высокотехнологичных компаний Силиконовой долины. Они потратили миллиарды долларов и наняли самых умных людей планеты, чтобы произвести продукты, которые вызывают сильнейшую зависимость. В результате сегодня технологии контролируют нас. Потоки информации не прерываются, но мы не можем заставить себя отказаться от них, потому что они включают в мозгу систему вознаграждения. Каждый раз, получая лайк, мы испытываем удовлетворение благодаря дофамину, гормону счастья, связанному с системой вознаграждения. Это заставляет нас постоянно возвращаться к гаджетам. А делая это мы всегда находим новое сообщение для просмотра или новую информацию. Эффект усиливает еще и то, Что вы не можете предугадать, какую реакцию увидите, вернувшись на свою страничку. Получите вы 10 лайков или 100? Я знаю несколько страстных болельщиков футбольного клуба Манчестер Сити, которым после того, как у клуба сменились владельцы и команда начала постоянно выигрывать, посещение игр стали доставлять меньше удовольствия, чем раньше. Когда ты знаешь результат еще до начала игры, матч теряет свою привлекательность. Тот же механизм включается во время азартных игр. Непредсказуемость и сильное соблазняющее напряжение от мысли, что вы можете победить, заставляет возвращаться за яркими ощущениями. И это происходит не только с социальными медиа. В недалеком прошлом мы смотрели серию любимого детектива и ждали продолжения. Сегодня на Амазоне или Netflix вам даже не надо ничего делать, чтобы посмотреть следующую серию Нарко или Очень странных дел. Все происходит автоматически. То же самое и на YouTube. Они не только бесконечны, они постоянно поощряют нас перескакивать с одного просмотра на другой. Как часто вы садились за компьютер, сделать одно простое задание и, увлёкшись, не замечали, как быстро на экране появилось несколько открытых окон. А ведь все это понижает нашу способность фокусировать внимание. Охраняйте свои границы. Я считаю довольно интересным выступление Дэна Никсона, топ-менеджера банка Англии, в котором он рассказал, что новые цифровые технологии негативно отражаются на продуктивности. Это не выступление врача-терапевта или противника новых технологий. Это голос одного из самых влиятельных людей бизнес-сообщества Англии. Исследования подтверждают, что при выполнении задания уровень IQ понижается на 10 баллов, если во время работы постоянно отвлекаться. Для сравнения брали два значения IQ. Первое, когда участники эксперимента концентрировались на работе, второе, когда отвлекались. Если человек не высыпается, то его IQ также падает на 10 баллов. Мы постоянно держим телефоны рядом, и это мешает нам жить с более высоким уровнем интеллекта. Негативное влияние телефонов не прекращается, когда мы заканчиваем работу. 20 лет назад люди приходили домой и проводили время с семьей или соседями. Ужинали вместе, укладывали детей спать, а потом смотрели вместе сериал "Одной ногой в могиле", разговаривали и отдыхали. Они не хватали периодический телефон, чтобы проверить рабочую почту. Когда я спрашиваю пациентов, делают ли они это в выходные дни, почти все отвечают положительно. Для нас такое поведение стало нормой. Даже в Рождество вы можете получить рабочее письмо. Несколько недель назад кто-то добавил меня в группу в WhatsApp. Меня это совершенно не обрадовало, поэтому я стараюсь не раздавать свой номер телефона. Одновременно с номером вы получаете доступ к человеку в любое время. Выходные дни, вечера, праздники все это не имеет значения. Человек, добавивший меня, действовал безо всякого злого умысла. Это хорошо демонстрирует, насколько мы привыкли к тому, что постоянно должны быть доступны. Мы больше не уважаем границы личного пространства и врываясь в него, Крадём друг у друга нечто ценное, даже не думая об этом. Но этому можно противостоять. Подобно любому стрессу, тот, что приходит из виртуальной жизни, усиливает эмоциональный мозг в ущерб рациональному. Это значит, что нам надо соорудить на его пути границы, пока а это неизбежно произойдет, не стало хуже. Как только вы вернете контроль над ситуацией, рациональный мозг усилит свои позиции. Есть мнение, что часть рационального мозга Дорсолатеральная префронтальная кора (DLPFC) связана с нашей способностью проявлять самоконтроль и принимать разумные решения. У людей, страдающих от хронического рабочего стресса, DLPFC, как правило, меньше. Это означает, что у них понижена способность к самоконтролю. Те, у кого DLPFC повреждена, склонны к депрессии. Контролируя свои отношения с цифровым миром, Вы тренируете DLPK и усиливаете рациональный мозг. Отложенное вознаграждение. Тренируя DLPK, вы помогаете себе с такой способностью, про которую иногда говорят, что сегодня она в большом дефиците отложенное вознаграждение. Оно связано со многими положительными результатами в жизни человека. Но во времена Netflixа, Spotify и Amazonа мы привыкли получать все и сразу. От нас требуется только решить, что мы хотим: модный новый телевизор, рюкзак или банально пару новых носков. И после нескольких кликов это появится у порога вашей двери уже завтра. Сильная DLPК и означает, что мы вряд ли будем так импульсивны перед лицом соблазна. DLPК и можно тренировать упражнениями и заданиями, которые требуют усилий и практики. Обучение игре на музыкальных инструментах. Изучение новых языков. Игра в шахматы, во время которой необходима полная концентрация. Занятия новыми видами спорта. Игра в карты, игра в компьютерные игры, требующие навыков и терпения. Одна из моих коллег недавно приобрела для своей дочери компьютерную игру, с помощью которой можно учиться танцевать. Она попробовала поиграть сама и убедилась, что наблюдать, повторять, а затем заучивать танцевальные связки требует усилий и терпения. Такие занятия хорошо развивают ДЛПК и Приглушите свой цифровой мир. Это то, что поможет вам тренировать рациональный мозг. Общепризнано, что сегодня жизнь без многих технологий и устройств невозможна. Нам по силам только уменьшить масштаб и силу их воздействия. Я попрошу вас выбрать три пункта, с которых вы начнете. Понаблюдайте за результатом и продолжайте. Обеденный перерыв свободный от технологий. Отключите телефон и положите его в стол. Пусть гаджет не мешает вам получать удовольствие от обеда. Объявите банкротство своей электронной почте. Это отличное решение я услышал от Тима Ферриса. Если вы достигли точки, когда количество неотвеченных писем достигло критической суммы, объявите себя банкротом. Отправьте все письма в корзину и начните с чистого листа. Внесите в свое расписание час FOMO страх пропустить что-либо. Оставьте себе только час в день или два раза по 30 минут на просмотр социальных сетей. И не ныряйте в них каждый раз, когда появляется свободная минута. Лимитируйте время электронной почты. Найдите и внесите в расписание время для просмотра электронной почты. Период между 14:00 и 15:00 отлично подходит, потому что в нашем циркадном ритме это время передышки, когда лучше всего заниматься делами, которые не требуют особой концентрации внимания. Установите автоматический ответ на письма, что вы проверяете почту в установленный период времени. Периодическое телефонное голодание. Возможно, вы знакомы с диетой 5 к 2. Она предусматривает два разгрузочных дня в неделю, а в оставшиеся пять вы питаетесь как обычно. Я рекомендую телефонную диету 4 к 1. Днем переключайте телефон в режим полета на час через каждые 4 часа. Отключите звуковые сигналы мессенджеров Facebook и WhatsApp. Это никоим образом не ограничит вашу возможность пользоваться сервисами, но заметно снизит дозу стресса. Если вы удалите себя из групп в социальных сетях, это может привлечь внимание других участников и вызвать проявление враждебности с их стороны, что усилит стресс. Отключите автоматические уведомления и синхронизацию. Многие мобильные приложения автоматически синхронизируются. И вы постоянно видите, сколько новых писем или сообщений получили. Facebook, Инстаграм присылают уведомления каждый раз, когда вы получаете очередной лайк или комментарий к публикации. Технологические компании действуют по принципу кондитеров, которые наполняют десерты с сахаром, чтобы желание их съесть росло. Противостоять им можно только в том случае, если телефон не привлекает внимание постоянно. Откройте несколько электронных адресов для каждой цели. Создайте один для семьи и близких друзей, а офисный отключайте, когда не работаете. Можно открыть адрес для спама, который будете указывать при оформлении покупок, тогда другие ваши адреса не будут переполняться. Убирайте телефон во время официальных встреч и мероприятий. Не недооценивайте силу соблазна. Недавние исследования показали, что один лишь вид телефона, даже если он лежит с отключенным звуком экраном вниз, отвлекает вас и снижает когнитивные способности. Делайте записи и напоминания на бумаге. Исследования показали, что записи на бумаге запоминаются лучше, чем заметки в телефоне. Почему бы не сделать себе подарок в виде новой записной книжки или блокнота? Если вы владелец Айфона, включайте режим серого экрана черно белый цветовой режим сделает ваш телефон менее желанным. Когда я попробовал это, количество времени, проведенного с телефоном, резко сократилось. С тех пор, когда я чувствую, что слишком долго зависаю в Айфоне, то включаю режим серого экрана и оставляю его на несколько дней. Удалите из телефона мобильное приложение. Старайтесь поглощать поменьше новостей. Я сделал это еще несколько лет назад, и это снизило мой уровень стресса. Если вы постоянно наполняете мозг кадрами войн, катастроф и бесчеловечности, рано или поздно он начнет воспринимать их как норму. Это повышает чувство тревоги и усиливает напряжение. Лучше смотрите новости в момент, когда действительно хотите, если хотите, конечно. Контролируйте себя. Вы, возможно, не осознаете, сколько времени уходит на обычно бессмысленное перелистывание изображений, пока не обратите внимание на то, как часто берете в руки телефон. Мой двоюродный брат недавно начал использовать приложение Moment. Когда ему казалось, что он почти не пользовался телефоном, приложение сообщало, что на самом деле он провел с гаджетом не менее трех часов. Каждые 17 минут он брал в руки телефон. Каждый пользователь этого приложения в среднем проводит около 23% времени бодрствования с телефоном. Устройте соревнования с другом или партнером. Кто из вас реже пользуется телефоном? Отслеживайте время с помощью мобильного приложения и объявляйте победителя. Это действенная мотивация. Моя подруга Эмили провела такой эксперимент со своим партнером. Часто, когда вечером ей хотелось взять телефон, она останавливалась, потому что желала победить. Обыгрывание ситуации может быть очень эффективным. Купите старомодный CD-проигрыватель. Два года назад, когда я серьезно задумался о своей зависимости от телефона, Я купил, несмотря на то, что продавец всячески меня отговаривал, CD-проигрыватель, который даже не предусматривает Wi-Fi-соединения. Это решение изменило мою жизнь. Я выключаю телефон, выбираю один из любимых дисков и сам отключаюсь на час-полтора, забывая и о социальных сетях, и о мировых событиях. Если вы слишком молоды и не с CD, вы можете купить iPod без подключения к интернету. Если вам совершенно необходимо использовать телефон во время просмотра, включайте авиарежим.